Ольга Баскова, «Огни морского дьявола», роман, серия «Свидания с детективом», Москва, Эксмо, 2012 год, категория 16+, аннотация. В тихом городке Приморске происходит несколько леденящих кровь преступлений. Жертв зарубили топором, похоже, действовал какой-то маньяк. Все убитые – члены семей моряков. А совсем недавно с одного корабля тайно сбежал молодой матрос Антон Петряков. Его приятели утверждают, он хотел всего лишь поговорить со своей бывшей невестой, собравшейся замуж за известного в городе бандита Максима Перепелевского. С корабля, где служил Антон, в это же время из камбуза пропал тот самый топор. Все улики против Петрякова, но близко знающие его люди утверждают, он никогда и мухи не смог бы обидеть, не то что зарубить человека. Сама же виновница самовольного ухода матроса с места службы, бывшая девушка Антона, Лариса, внезапно исчезла при более чем странных обстоятельствах. А чуть позже ее нашли. Но рассказать правду о своем исчезновении девушка уже не сможет».